Глава вторая. К десяти отправляюсь в свое агентство, расположенное в бизнес-центре, двенадцать этажей которого занимают офисы. Еще у выхода из лифта замечаю Аллу и Марину, устроившихся у моей двери. «Что случилось?» «Смотри», — кивает Маринка в сторону соседней двери, «в помещении рядом со мной, которое пустовало восемь месяцев, кипит жизнь». Две девушки проводят уборку, а парни в рабочей форме тащат большой кожаный диван, протискивая его в узкие двери. — У тебя, наконец-то, появятся соседи! — подмигивает Алка. — Вот только пока непонятно, что здесь будет. Обхожу девчонок, заглядывая внутрь, и успеваю увидеть большой фикус в синем горшке, несколько несобранных стеллажей, пару мягких кресел и массивный резной стол, который кажется очень дорогим. Больше похоже на рабочий кабинет. Предположение имеется. поворачиваясь к девочкам, ожидая варианты. Например, турфирма. Маринка озвучивает вполне годный, и мы синхронно киваем. Приемлемо и прекрасно вписывается в наш этаж. К тому же тебя часто спрашивают, где можно приобрести недорогую путевку для свадебного путешествия. Можно даже заключить негласный договор. Я тебе клиентов, а ты мне процент. Пусть небольшой, но уже плюс к твоему заработку. Мне нравится, удовлетворенно соглашаюсь. Лучше, чем Центр китайской медицины, который был здесь почти год. На нашем этаже всегда воняло женой травой. А может, это какой-нибудь психолог? Нет, ал, не похоже это пространство на место, где ты можешь расслабиться, возражаю. Мебель в темных тонах, вон рабочие глухие желюзи монтируют. И фикус этот словно палка торчит посреди кабинета. Я к психологу ходила, и поверь, уютнее места не найти, точно не то. Как вариант, какая-нибудь гадалка, хиромант, астролог или экстрасенс. Две пары глаз упираются в Марину, перечисляющую заумные слова. А что? Знаешь, сколько сейчас на этом зарабатывают? Много. Есть люди, которые постоянно посещают таких, Маломальская проблема, и все, бегут, чтобы им линию на руке посмотрели или расклад на картах сделали. Мы молчим, переваривая сказанное. Я знаю, о чем говорю. Сестра двоюродная помешана на этом. По поводу и без бежит какой-то там Агафье, которая направляет ее судьбу к светлому будущему. «Жесть!» — выдыхает Алла. «Согласна, но они очень популярны», — Марина продолжает нас убеждать. Наконец, мужчины проталкивают диван в проем и заносят в большое помещение. Следующие полчаса, словно под гипнозом, наблюдаем за действиями рабочих, осматривая каждый предмет мебели и обмениваясь предположениями, пока один из мужчин не достает темно-коричневую табличку, на которой золотыми буквами выведено. Ворон М.М. Адвокат. Консультация. Семейное право. Специализация. Бракоразводные процессы. «Не поняла?» Подхожу ближе, вчитываясь в текст. Две строчки, а мне кажется, я не осознаю, что именно написано на двери. «Лесь, это полный пи... капец!» выдыхает Алла, поглаживая меня по плечу. «Это ж надо додуматься, расположиться рядом со свадебным агентством. Куда смотрел этот адвокат? Или Пономарев специально тебе гадит?» «Не получилось два года назад, он снова за свое. История повторяется. Два года назад я поймала владельца здания на махинациях с договорами. И чтобы замять разрастающийся скандал, Пономарёву пришлось значительно снизить мне аренду и подписать договор на пять лет без права внесения изменений. Через пару месяцев в этом же офисе разместился адвокат по бракоразводным процессам который откровенно хамил моим клиентам раздавал свои визитки и приглашал к нему в случае развода но мы с девочками скооперировались и быстро избавились от неприятного соседа игорь не раз говорил что я плачу ему копейки когда он мог бы иметь полную стоимость терпеть пономареву меня еще два года решил ускорить достаю телефон набирая знакомый номер сейчас все выясню Внутри кипит негодование, а пальцы с трудом попадают по экрану. «Игорь Иванович, вы опять за свое? Начиная с вопроса, которого уверенно он ожидал. «И вам здравствуйте, Олеся Дмитриевна», — сладко щебечет. «Познакомились с новым съемщиком. Еще нет, но табличку увидела. Большая такая, с золотыми буковками, но недостаточно яркая, чтобы перекрыть мою». «Я так понимаю, предыдущий опыт вас ничему не научил, и вы снова решили прибегнуть к примитивному способу, чтобы от меня избавиться?» «Ну что вы! Вы прекрасный арендатор, ответственный, серьезный, деловой. Правда, платят меньше, чем мне хотелось бы, но это мелочи по сравнению с вашим обаянием». «Эта сволочь даже не скрывает своих намерений, открыто желая от меня избавиться». И буду платить меньше еще два года, пока не закончится срок нашего договора. Отмечаю с удовольствием и слышу недовольное фырканье в трубке. Целенаправленно, наверное, искали именно такого клиента. Нет, конечно. Врет же гад. Это самый большой по площади офис на вашем этаже и, соответственно, очень дорогой. Мне поступило два предложения. Данный офис. Приглянулся бюро похоронных услуг И адвокату. Я выбрал меньше из двух зол. Прикинул, что венки не совсем гармонично будут сочетаться со свадебными букетами. Можно сказать, сделал вам одолжение. «Одолжение, значит, — грозно шиплю, готовая придушить Пономарева, как только он окажется на расстоянии вытянутой руки?» «Именно. Но если вас что-то не устраивает, мы всегда можем аннулировать договор, по вашему желанию, конечно, — «Я-то такого права не имею!» «Не дождетесь, выкрикиваю в трубку и отключаюсь. «Решил меня выжить», прикинув, какую сумму потеряет еще за два года. «Ладно, Игорь Иванович, встретим мы твоего адвоката». «Ну, что?» Маринка заглядывает в приоткрытую дверь в нетерпении. «Что-что? Как и предполагали. Выжить меня стремится Пономарёв. Не хочет терять прибыль». Наша стратегия. Знакомимся с соседом, составляем общую характеристику, анализируем, приступаем к радикальным мерам. Прошлый продержался месяц. Сделаем ставки. Алка с нетерпением в наш разговор. Присаживается, достает листок бумаги, приготовившись писать. Алла! Что Алла? Это будет весело. А предполагаемый выигрыш сделает игру интереснее. «Ну, давайте», — скулит умоляя, «ставлю сто долларов и срок месяц», — вписывает себя под номером один. «Двести и полтора месяца», — включается Маринка. «Отмечаю», — соглашается Алла. «Пятьсот и пять недель», — Вера написала, — машет телефоном, записывая ставку. «О-о-о!» — восклицаем хором, удивляясь щедрости помощницы, которая, вероятно, уверена в наших силах. «Теперь ты лезь!» Обвожу взглядом девочек, прикидывая наши возможности в борьбе с неугодным арендатором. «В прошлый раз мы потратили месяц, скорее в шутку испробовав свои силы. Но сейчас у нас имеется конкретная цель — избавиться от соседа максимально быстро. Поэтому, немного подумав, оглашаю свой вариант. Тысяча и три недели!» «Ого! Думаешь, справимся?» — напрягается Алка, записывая сумму на листок. Уверена, твердо заявляю, опыт есть, смекалка имеется, хитрость присутствует. К тому же, когда четыре женщины объединяются, обвожу нас пальцем, ни у кого нет шанса. Подруга фотографирует список, отправляя нам в чате и выкидывает бумажку в мусорное ведро. А ты узнала, кто адвокат? Мужчина или женщина? Нет, оседаю на стул. А если женщина? Не хотелось бы вступать в противостояние с женщиной, которая может оказаться расчетливой и стойкой. «Почему-то уверена, что мужчина», — успокаивает Алла. «Вот чувствую». «Чувствует она», — Маринка закатывает глаза. «Ворон» — фамилия нейтральная. А у инициалов «ММ» вообще с десяток вариантов как мужских, так и женских. «Подстава», — закусив губу, начинаю нервничать. Мы поторопились с ставками и планом, который может вообще не сработать. «Так, девочки, без паники!» — подскакивает. «Давайте дождемся, пока ворон придет на работу. Далее действуем по обстоятельствам, исходя из пола соседа». Переглядываемся с девчонками и киваем, соглашаясь с подругой. Можно сколько угодно гадать, какого пола наш сосед легче не станет. «Все по рабочим местам!» — Алка хлопает в ладоши, и девочки покидают мой офис. И вот когда погружаюсь в блаженную тишину, наконец могу разобрать счета со вчерашней свадьбы. Молодожены провели ночь в свадебном люксе премьер-парка, благополучно успев на утренний рейс в Доминикану, где скроются на неделю, наслаждаясь обществом друг друга. Странно, я думала, что неформальная парочка отправится в какой-нибудь лес, пропитанный загадочностью и легендами, обоснуется в лесной избушке и посвятят время посещению тайных троп. Но нет. Даже они и предпочитают море и солнышко. Понимаю, что почти год не отдыхала, отдавшись работе с потрохами после ужасающего позора на собственном торжестве. И вроде все уже забыли, что Олеся Коршунова так и не стала Сахаровой, но мама, каждый день рассказывающая слухи о Данииле, не позволяет отделаться от черной роли брошенной невесты. Пять лет отношений, которые закончились ничем, Растоптали меня, сделав в собственных глазах никчемной и ненужной. Но и этот момент я спокойно преодолела. Через пару месяцев отпустила. еще через два я начала улыбаться, а затем и вовсе приняла тот факт, что нам с Даниилом было просто не по пути. Но мама и некоторые знакомые не перестают напоминать, что мы были прекрасной парой, которая, к великому сожалению всех и каждого, распалась. Не перестаю напоминать, что не по моей вине, потому как я сама планировала создать семью зданий, став примерной женой и матерью. «Привет!» Вера открывает дверь настолько неожиданно, что ручка вылетает из пальцев, а я сама, погруженная в мысли о прошлом, дёргаюсь. «Ты чего, лезь? «Просто не ожидала твоего появления. Да и рано ты!» Смотрю на часы, понимая, что помощница действительно появилась на час раньше запланированного. «Мне позвонили Филатовы». Парочка уже подала заявление, и дело осталось за организацией торжества. Они решили не откладывать посещение нашего агентства и обговорить все вопросы заранее. Вот люблю я таких клиентов. вспоминая вчерашнюю беседу с Филатовыми и некоторые нюансы, позволяющие понять, что свадьба будет максимально классической. Невеста практически по пунктам разложила свои пожелания. Проблем не будет. Подъедут к часу, так что нужно будет выписать пропуск. Следующий час проходит в изучении документов и подготовке макета по уже намеченному сценарию. Очень полезная вещь ⁇ макет. Был заказан мною еще пять лет назад и стал незаменимым помощником, когда наглядно нужно показать сценарий свадьбы жениху и невесте. Звонок с поста охраны поступает ровно в час, и я подтверждаю, что Филатова направляются ко мне. Но проходит двадцать минут, а парочка так и не появляется в моем офисе. Подняться на восьмой этаж в лифте — дело двух минут, поэтому выхожу в холл и с удивлением обнаруживаю, как мои клиенты появляются из дверей соседнего офиса.